Глава 52. Час Волка. 26 декабря 1983 года. Шлёп, шлёп, шлёп. Я бежала, и твёрдая дорога била меня по ногам. Каждый выдох выходил болезненным гулом. На дорогах и в лесу было пустынна, словно все, кто там жил, растаяли и ушли в землю. Я звала маму, и она ко мне пришла — Она пришла ко мне в желтом платье, в груди искорежного металла, вниз головой. Она проникла сквозь кожу этого мира и пришла ко мне, а я только испугалась, увидев ее, пришла в ужас, и все. Кто-то обмотал красной и серебряной мишурой ветки дерева на повороте грунтовки, которая была мне так знакома. Мишура болталась, и вид у нее был уже уставший от того, что ее поливало дождем и трепало ветром. Я, не останавливаясь, пробежала мимо развалившегося сарай на уступе, мимо гипсокартона и битого стекла под медным буком, раскинувшимся над развалинами. Свернула на проселок, на котором всегда казалось, что ныряешь в темноту, на котором было темно, тенистая долина, дорога была мокрой, как почти все всегда в это время года, потому что на нее постоянно текло с деревьев. Редкие камни торчали, как кости. Лес распахнулся, и передо мной открылся дом моей бабушки. Дом в глубине, как всегда, в чаще. Летом свет становился здесь зеленоватым, солнце сочилось сквозь толщу листьев, за исключением получаса в середине дня, когда оно стояло точно над головой, указывая прямо в дыру, обжигая. И все существа, растения, привыкшие к сырости и сумраку, испуганно сжимались пересохшими тельцами. Сейчас просвет затеняла путаницы голых веток. Слева от меня остался свинарник. В воздухе висел запах дровяного дыма, но неживой от огней, которые жгли много лет назад. Из фасада торчал под прямым углом знак. На нем было написано «Приобретено А.Д. Куком, девелопером». А вот и явор, под которым нашли мою бабушку. Я взглянула в окно сквозь слой пыли. Забыла так, что задрожали стекла. Я выла, пока не почувствовала, что... Вычерпала всю себя до самой глубины, по которой назвали дом, пока у меня не кончилось даже дыхание. Когда мне показалось, что я почти вывернулась наизнанку, я плотно прижалась к стене, уперлась лбом в стекло и посмотрела в окно. Внутри я различила очертания кухонного стола и стульев вокруг него. Здесь я когда-то сидела с Барбарой и бабулей. «Сладенького моей сладкой, Руби», — говорила бабушка, когда колола лесные орехи. Но разве всегда не было еще кого-то рядом с нами? Вспомни, вспомни, — твердила я себе. Я столько всего отбросила за годы, столько сущностей, порхавших вокруг тех, у кого не было земного права остаться. А я была маленькой, такого роста, что взрослые казались мне высотой до неба. Вспомни, — повторила я себе, — да, я ее видела или знала. Что она там была, точно не скажу, она ходила среди нас. У нее были длинные волосы и маленький круглый рот. Барбара с бабулей говорили о ней, и из-за этого я ее увидела. Я прижалась щекой к стеклу и попыталась подумать. Нет, они никогда о ней не говорили, хотя слегка поворачивались, когда она появлялась в комнате. Словно чувствовали, что она рядом. Они приглашали ее, сами того не понимая, потому что всегда оставляли свободное место у стола, когда обедали. Так ее звали Анной, я этого не знала. И еще однажды бабушка меня обняла и со слезами сказала, «У нее день рождения, у нее сегодня день рождения». А я ответила, «Бабуль, нет, у меня 31 августа». Она рассмеялась сквозь слезы и обняла меня еще крепче. Я сделала шаг назад, и тут запели вечерние птицы. Мне казалось, что меня что-то вело. По следу, по тропинке, на охоту за сокровищами. Но в конце пути обнаружилась еще одна нора, только не для меня одной. В нее уже упала моя мать. Она лежала на дне, запутавшись в гадкой стране чудес из перекрученного металла. Я села на крыльцо и свернулась клубком на холодных камнях. Даже сейчас я смутно ждала, что меня впустят. Я вернулась уже ночью. Дома никого не было. мика и Сандра где-то гуляли. Я набрала ванну, вылезла из заляпанной грязью одежды и погрузилась в воду. Вспомнила свой тринадцатый день рождения, вспомнила, как воображала, что родители явились мне в хрустальных шарах из пары воздуха. Я терла кожу, пока она не покраснела, потом заплела волосы в две длинных косички и надела джинсы и футболку. Из прихожей я позвонила Тому. «Моя мать умерла», — сказала я. «Ох, Руби, Барбара мне родная, она моя тетя». «Разве это не хорошая новость?» «Не уверена, не думаю». Мы долго слушали дыхание друг друга. «Расскажи, как сейчас на холмах?» Наконец спросила я. «Блэк приезжал, он каждый день приезжает. Говорит, урожай почти созрел». «И что тогда?» «Не знаю, сколько я еще смогу тут совсем управляться. Элизабет все хуже. Она плачет каждый вечер». Мы еще немного подышали. «Я сегодня заходил в библиотеку, видел твою книгу». — Какую? Тесс из рода Дейбер-Вилли? — Да, по-моему, она лежала на полу, открытая, и страница листала ветром. Окно было открыто. Мне было не по себе. Хотелось что-то почитать, что-то, что подскажет мне, что делать, даст совет. — Я так делаю, — вздохнула я, и уныние окутало меня, как одеяло. — Я много думаю о будущем, о том, чем хотел бы заняться, но не уверен, что получится. Думал стать археологом или фермером. Хотелось работать с руками, касаться чего-то, что на самом деле есть. А теперь сам не знаю. Хочется изучать что-то из того, что не сделано, философию или физику. Так что я пошел об этом почитать, но отвлекся. Я раньше думала, что в книгах есть указания или подсказки, которые можно следовать. И протез из рода Дейрбервилей я тоже так думала. Но не нашла, что она пыталась мне сказать. Она меня только запутала». Так что, по-моему, я была насчет всего этого не права Глупо так думать. Но Тесс была убийцей, она насмерть заколола Алика ножом для писем в пансионе, где звенели часы и стекло. Меня пронзило этой мыслью, как молния. Убийца, убийца. Может, это я ее убила? Мой голос сорвался и на всхлип. Кого? Маму. Может. не выдумывай, как ты могла ее убить? Не надо, подумай о чем-нибудь другом. Я понемногу успокоилась. «Тогда расскажи мне про книгу, которую ты нашел». Их там куча, особенно по истории и фольклору. В одной говорилось о том, что в прежние времена арестовывали людей, которые пытались узнать тайны загроба из жизни. Случалось, что они должны были оставаться тайными, как будто можешь заразиться. Речь его стала беспорядочной, он задыхался. «Том, ты меня боишься?» «Вроде того, прости». Но я сейчас всего боюсь. Мне не нравится, что со мной происходит. Раньше такого не было. Это не навсегда. Надеюсь. Ещё что-нибудь нашёл? Да, про старых богов, про греческих, знаешь, и римских. У римлян была такая штука, называлась «час волка». В три или в четыре утра, когда духи поднимаются из могил, как с постели встают и бродят на воле. Я задумалась. Не уверена, что им нужно специальное время, наконец сказала я. Я все размышляю об этом. Это еще и дурное время, время хаоса и рубия. Да, я не могу выбросить из головы, что этот час волка должен случиться и с нами, что он почти настал».